Это был видный мужчина, лет сорока, высокий, с приятным лицом. Казалось, ему доставляло удовольствие смотреть на Франсуазу и Доминика. Он был так занят ими, словно и забыл о предстоящей схватке. Глаза его не отрывались от Франсуазы, и ясно было, что он находит ее прелестной. Потом он обернулся к Доминику. «Почему же вы не в армии, приятель?» — внезапно спросил он. «Я иностранец», — ответил юноша. Капитана, видимо, не вполне удовлетворил этот довод. Он прищурил глаза и улыбнулся. С Франсуазой было, конечно, приятнее иметь дело, чем с пушкой, но Доминик увидел его улыбку и добавил. «Да, я иностранец, но пулю в яблоко всаживаю с 500 метров». Да вот и мое охотничье ружье стоит там сзади вас. Оно может вам пригодиться? Просто, — ответил капитан. Франсуаза подошла к ним. Она слегка дрожала. И Доминик, не обращая внимания на окружающих, взял и сжал ее руки, которые она протянула ему, словно ища у него защиты. Капитан снова улыбнулся, но не прибавил ни слова. Он все еще сидел, поставив саблю между колен, устремив взгляд в пространство и как бы задумавшись о чем-то. Было уже десять часов. Зной усиливался. Стояла тяжелая тишина. На дворе в тени сараев солдаты принялись за похлебку. Из деревни, где все жители забаррикадировали двери и окна своих домов, не долетало ни звука. только выл чей-то пес, оставшийся на дороге. Из окрестных лугов и лесов, изнемогавших от зноя, доносился отдаленный протяжный звук, в который сливалось множество разрозненных дуновений. Где-то прокуковала кукушка, и тишина стала еще более глубокой. И вдруг в уснувшем воздухе прогремел выстрел — Капитан поспешно вскочил с места. Солдаты побросали котелки с недоеденной похлебкой. В несколько секунд все оказались на боевых постах. Мельница наполнилась людьми снизу доверху. Между тем капитан, выйдя на дорогу, ничего не увидел. И вправо, и влево. Дорога тянулась белая и совершенно пустая. Снова раздался выстрел. По-прежнему никого. Ни единой тени. Однако обернувшись, капитан заметил в стороне ганьейского леса между двумя деревьями легкое облачко дыма, которое уже рассеивалось. Чаща была по-прежнему дремуча и безмолвна. Эти негодяи забрались в лес. Пробормотал капитан. Они знают, что мы тут. И вот между французскими солдатами, расставленными вокруг мельницы, и пруссаками, спрятавшимися за деревьями, началась перестрелка, которая становилась все более и более оживленной. Пули свистели над морелью, не причиняя урона ни той, ни другой стороне. Выстрелы были беспорядочны, раздавались из-за каждого куста, и все еще были видны лишь легкие облачка дыма, слабо колеблемые ветром. Это продолжалось около двух часов. Офицер напевал песенку с равнодушным видом. Франсуаза и Доминик, оставшиеся во дворе, вытягивали шею, стараясь заглянуть поверх ограды. Их особенно занимал солдатик, устроившийся на берегу Морели под прикрытием старой лодки. Растянувшись на животе, он выжидал, стрелял, Затем снова сползал в канаву, чтобы перезарядить ружье, и движения его были так забавны, так ловки, так проворны, что вызывали невольную улыбку. Должно быть, он заметил голову прусака, потому что вдруг вскочил и прицелился, но не успев еще выстрелить, вскрикнул, перевернулся и скатился в канаву. где его ноги секунду судорожно дергались, словно лапки только что зарезанного цыпленка. Пуля